Часть 5. Потоковое планирование Всю свою жизнь, с самого детства, я занимаюсь планированием. Это одно из самых любимых моих занятий. Я закончил казахскую школу, полтора года проработал чабаном, отслужил в армии. После армии я задался целью получить высшее образование. Конкурс в Казахский государственный университет по тем временам был огромный. Я поступал на юридический. Кто тогда мог дать гарантию аульному парню, закончившему простую казахскую школу, что он сможет поступить в КСГУ? Никто. Я встретился с преподавателями четырех экзаменационных предметов и спросил у них, что я должен прочитать и выучить, чтобы успешно сдать вступительные экзамены. Они дали мне списки литературы. Я пошел в библиотеку и взял эти книги. Поставил их на стол, 4 стопки. Посчитал страницы. Составил список очередности и читал ровно неделю. Затем оценил свой уровень усвоения материала. Оказалось, что я эффективно запоминаю 50 страниц в день, если утром читаю, а вечером повторяю 1 час. Например, по истории я должен был прочесть 1150 страниц. Значит, приступить к подготовке мне следовало за 23 дня до экзамена. 1150 разделить на 50 равно 23. Плюс недельный запас на всякий случай и 3 дня до самого экзамена, на отдых. Получилось 33 дня. Я составил график и до времени x спокойно гулял в свое удовольствие. Когда наступил день x я начал читать. В то время каждый день по вечерам мы играли в футбол. Я обычно стоял на воротах. «Не люблю бегать». А в семь часов вечера все бросал и уходил, потому что по плану у меня было повторение. «Ну куда ты пошел? До конца игры осталось 15 минут!» кричат товарищи по команде. А я им в ответ. «Нет, я не могу, у меня повторение». Через три-четыре раза они у меня спрашивают. «Что вообще происходит? Что еще за повторение?» «Это такая система планирования», говорю я ребятам. Мне пришлось рассказать им про свою методику подготовки к экзаменам. Так за мной закрепилась кличка «Плановой». Я был очень доволен кличкой, пока не узнал, что второе значение слова «плановой» связывают с наркоманией. Вот такое у меня отношение к планированию. Составление планов — мое природное качество. Каждый свой день, неделю, месяц и год я начинаю с реактуализации своих целей и постановки задач. Мне трудно представить свою жизнь, неважно деловую или повседневную, без планирования. Это словно дополнительный орган зрения, помогающий ориентироваться во времени и пространстве. В этом разделе я представлю вам текущую версию своей системы планирования и организации дел. Первоначальное название системы — кайдзен-планирование. Потом я переименовал ее в потоковое планирование, что, по моему мнению, более точно отражает суть подхода и не ассоциируется исключительно с японской культурой. Эта система планирования возникала путем многочисленных проб и ошибок, постоянного анализа и размышлений. Она прошла со мной и мои лучшие, и худшие годы, и каждый раз неизменно помогала сохранять эффективность, упорядочивать и стабилизировать мою жизнь. Я считаю, что мне удалось создать систему, которая отвечает всем требованиям, предъявляемым человеку современностью. Потоковое планирование позволит вам эффективно выстроить дела и одновременно высвободить ваше время и энергию для того, чтобы вы занимались тем, чем по-настоящему любите заниматься. Уверен, эта система принесет вам огромную пользу и изменит вашу жизнь в лучшую сторону. Важность планирования в свое время мне запомнилось изречение одного великого человека. Час планирования равен 10 дням беспорядочной работы. Понятно, что это преувеличение, но фраза точно передает суть. Час работы над планом бывает в разы на порядке эффективнее длительной, но беспорядочной работы. Навык планирования – архиважная и принципиальная вещь. Подобно фарам дальнего и ближнего света в автомобиле, этот навык дает вам возможность видеть сквозь время и направлять жизнь к своим целям и мечтам. Планирование пригождается везде и всегда. Многие люди думают, что план — это только для обычных ситуаций, а в чрезвычайных или аварийных ситуациях плана не бывает. Как однажды пошутил Майк Тайсон, все имеют план, пока не получили по морде. Однако это далеко от истины. Именно в аварийных ситуациях план нужен как никогда. Любая непредвиденная ситуация может и должна быть предусмотрена в плане, как ответ на вопрос, что делать в случае непредвиденной ситуации. Если вы не предусмотрите план поведения на случай чрезвычайной или аварийной ситуации, то в момент, когда это произойдет, вас захлестнут эмоции, и вы не сможете эффективно действовать. Здесь тоже вспоминается фраза Майка Тайсона «Самый сокрушительный удар, тот, которого ты не увидел». Этим вопросом занимается целая наука под названием «риск-менеджмент». Управление рисками оперирует тремя видами планов. Избегание рисков, страхование рисков и минимизация негативных последствий в случае реализации риска. Если же в момент ЧП вы оказались без плана, вы можете тут же разработать его и пустить в Например, я часто езжу на охоту и в различные экспедиции. И если там в экстремальных условиях происходит чрезвычайная ситуация, вот что я делаю. Останавливаюсь успокаиваюсь, оцениваю и анализирую обстановку, запускаю план «Б», заранее предусмотренный худший сценарий, рассчитанный на такие случаи. Действую, чтобы улучшить этот сценарий. Однако если плана «Б» на такой случай нет, то первое, что я делаю, составляю план на месте, беря в расчет обстоятельства и окружающую меня обстановку. И только потом начинаю действовать. Большинство людей при столкновении с ЧП начинают паниковать. Я же стремлюсь сохранять самообладание. Ведь паника приносит больше вреда, чем сама опасная ситуация. Ни одно ваше действие не должно оставаться бесцельным и неучтенным в плане. Представляю, как на этом месте вздрогнули противники регламентов и расписаний. Однако я не предлагаю скрупулезно просчитывать каждое мелкое действие. Как раз наоборот. Планирование всегда подразумевает импровизацию и свободу. План только задает направление и ставит лимиты, в рамках которых ваша свобода обретет смысл. Без этих границ вы будете вести беспорядочную и бесцельную жизнь. А недостаток контроля над собственной жизнью порождает страх за свое будущее, который может полностью изгнать свободу из вашей жизни. Либо вы будете свободны в пределах, установленных для себя вами самими, либо эти пределы навяжут вам страх и внешние обстоятельства. Так что занимайтесь планированием и берите контроль над вашей жизнью и будущим в свои руки. Планирование и счастье. Вам никогда не дается мечта без ресурсов и сил для ее исполнения. Ричард Бах, писатель и философ. Любая мечта имеет потенциал для притворения в жизнь. И ваша задача – правильно и эффективно этот потенциал задействовать. Лучше всего для этого подходит технология, которую мы рассматриваем в этом разделе. Это технология обретения личного икигай и планирования жизни по принципу потока. Планирование и счастье имеют непосредственную связь. Вспоминаются слова психолога Виктора Франкла, человека, прошедшего фашистские концлагеря. Счастье — это всего лишь побочный эффект правильно организованной жизни. Отсюда однозначный вывод. Если в вашей жизни царит беспорядок, она не будет счастливой. Беспорядок означает атмосферу непредсказуемости, непредвиденных случайностей и неприятных сюрпризов, которые постоянно вас сопровождают. Вы ощущаете, что не способны контролировать собственную жизнь, как будто вы щепка в реке. Из-за этой неуправляемости у вас всегда будет страх перед будущим. Потому что страх — это неприятие неопределенности. Страх выражается в отсутствии ощущения контроля. И откуда в такой ситуации взять со счастью? Ведь счастье и страх несовместимы по самой своей природе. Например, когда стоматолог что-то сверлит у вас во рту, не объясняет того, что он собирается делать, у вас невольно возникает страх. А когда он предварительно объясняет и рассказывает, что и как он собирается сделать, и что вы при этом будете чувствовать, ваше чувство страха уменьшается или совсем пропадает. Почему? Потому что у вас появилось ощущение контроля над ситуацией. Ощущение контроля появляется от предсказуемости, когда вы знаете и представляете, что будет дальше. Вы готовы к этому. В противоположность страху счастье возникает из ощущения контроля над вашей жизнью. Это определение перекликается с приведенными ранее словами Виктора Франкла. Если вы правильно организуете жизнь, держите ее под контролем, то счастье придет к вам как побочный эффект. Для того, чтобы увеличить ощущение контроля над своей жизнью, придать жизни большую предсказуемость и, соответственно, добиться счастья, вы должны научиться ставить правильные цели и грамотно планировать их достижения. А главное, с чем вы должны определиться, это то, для чего вы живете, ваша миссия. Если вы не знаете, для чего вы вообще живете, вы наверняка запланируете неправильные цели. Надеюсь, в разделе миссии и точка опоры» мы прояснили с вами этот вопрос. Если же вы не знаете, как планировать, то вряд ли достигнете поставленных целей, А самое главное, не сможете реализовать то, для чего пришли в этот мир, свою миссию. Итак, мы приходим к следующему выводу. Счастье – это ощущение, возникающее в ответ на эффективное выполнение вами своей миссии, благодаря хорошей организации жизни и правильному планированию целей и задач. Далее мы узнаем, как правильно планировать свою жизнь и дела. Планирование и воля. Считается, что для того, чтобы заниматься планированием и следовать своим планам, нужно иметь большую силу воли. Это правда. Но только если у вас неправильная система планирования. Если вам для выполнения задач все время требуются усилия, значит, с вашим планированием что-то не так. На самом деле, технология планирования должна работать незаметно и органично, не требуя от вас принуждать себя к делам. Потоковое планирование воспринимает волю как временный механизм, пружину, резерв или буфер. Вы можете прибегнуть к силе воли лишь на короткий срок и с условием, что обязательно восполните затраченную энергию. Иначе сработает гиперкомпенсация, и вы сломаетесь. Например, если вы голодаете 2-3 дня, то после, как правило, так объедаетесь, что голодовка сводится на нет. Если вы резко усилием воли скинули вес, например, на 5 кг, то затем обязательно наберете 7. Обратите внимание, не 5, а именно 7. Это и есть гиперкомпенсация. Гиперкомпенсация — это свойство организма, при котором после пережитого стресса он готовится к более сильным стрессам в будущем путем непропорционального восстановления. Воля питается энергией. Без энергии воля — ничто. Если вы загнали себя в угол кучи дел и ваша батарейка на исходе, то хоть включайте волю, хоть не включайте, все равно все закончится плачевно. А если вы позволили себе расслабиться на 2-3 дня, хорошенько отдохнули и поднакопили энергию, вам сразу же захочется сделать что-нибудь полезное. А если к тому же вы занимаетесь любимым делом, то не потребуется вообще никаких усилий, так как у вас переизбыток энергии. Запомните, волю питает энергия, энергию дает смысл, а смысл дает миссия. Энергия приходит только тогда, когда вы живете счастливой жизнью, в которой есть смысл. Чем больше вы наполняете свою жизнь любимыми делами и счастьем, тем меньше вы расходуете энергию и тем больше ее приобретаете. Вспомните, мы говорили об этом в разделе «Управление энергией». Всем известно, что общение тоже истощает. Когда вы общаетесь, вы тратите эмоциональную энергию. Но если вы каждый день встречаетесь с интересными для вас людьми, вы легко ее восполняете. Либо вы делаете проект, который еще на один шаг приближает вас к мечте. И вместо того, чтобы терять силы, чувствуете, как они прибывают, и начинаете работать еще больше. Как видите, здесь нет места для проявления силы воли. Организуя дела по принципу потока, вы постоянно будете испытывать радостное предвкушение приближения вашей мечты. Как в той ситуации, когда вы заказываете что-то ценное и редкое, что нельзя получить сразу, и ждете, когда заказ будет доставлен. Это то состояние, в котором я живу постоянно. Благодаря потоковому планированию у меня есть ясные мечты и цели. Я знаю, что каждый день, когда я что-то делаю, я на шаг приближаюсь к ним. У меня, как у охотничьей собаки, всегда есть азарт. Вот сейчас, за этим поворотом, еще чуть-чуть, и осуществится моя мечта. И этот азарт достижения цели приносит мне удовольствие и энергию. Вам необходимо таким образом настроить свое планирование, чтобы не расходовать на это ваш драгоценный краткосрочный ресурс под названием воля. В конечном счете, для достижения ваших мечтаний и желаний, главное не сила воли, главное, чтобы дело, которым вы занимаетесь, вам нравилось, и имела для вас смысл. Планирование и действие. Любой успех достигается не знаниями, не образованием, а точными и решительными действиями. А уверенно и эффективно действовать поможет правильно составленный план. Как известно, многие успешные люди бросили в университет. Среди них Билл Гейтс, Илон Маск, Стив Джобс, Марк Цукерберг, Вместо того, чтобы грызть гранит науки, они поставили в центр жизни активное действие. Или вспомните своих одноклассников. Как правило, отличники так ничего и не добиваются впоследствии, тогда как хулиганы и двоечники, напротив, становятся весьма успешными. В чем же проблема людей образованных? Я размышлял на эту тему и пришел к такой формуле. Чем больше у человека знаний, информации, чем он умнее, тем больше у него вариантов действий. А чем больше вариантов действий, тем труднее принять решение, и тем неувереннее человек становится. Поэтому умные люди зачастую пассивны и нерешительны. Эта формула работает в обратную сторону. У людей, не самых сведущих, прямо скажем, дураков, мало понимания того, что делать, но, как следствие, гораздо больше уверенности. Дураки не колеблются в раздумьях, а действуют, и нередко достигают впечатляющих результатов. Таким образом, чтобы стать успешным, человеку необходимо преодолеть пропасть бездействия. Успех возможен только тогда, когда ты выбрал направление, сфокусировался, не оглядываешься по сторонам, действуешь и не сомневаешься. Тебе безразлично все, что не имеет отношения к твоей цели. Ты принял решение, сделал свой выбор и действуешь. Не обязательно для этого обладать огромными знаниями. Как решить дилемму умного человека? Как победить неуверенность, исходящую из лучшего понимания жизни? Неуверенные люди должны выбрать такой способ планирования, который исключает сомнения, и потом действовать уверенно, как дураки. Иными словами, правильно выбрать и запланировать цель, а потом отбросить все ненужное. Умным следует поступать так. Определить свою миссию, выбрать те цели, которые делают их счастливее, отбросить все, что не приносит им радости и счастья, выбрать подходящий способ планирования, декомпозировать свои цели и определить конкретные задачи, а дальше действовать по правилу «делай то, что должен и будь что будет». Просто следовать плану. То есть нужно разделить процесс размышления и процесс исполнения, тщательно составить план, а потом не думать в процессе исполнения. Как видите, независимо от того, умен человек или нет, К успеху его могут привести одни только действия, а планирование призвано увеличить эффективность действий. Само по себе планирование не приносит успеха, только тогда оно имеет ценность и силу, когда в него заложены активные шаги по достижению целей. Поэтому не переоценивайте роль планов. Стройте их таким образом, чтобы они расчищали вам поле для деятельности. Именно планирование отвечает за то, Каким образом вы будете действовать? Хватит ли у вас запала и мотивации двигаться дальше? Не перегорите ли вы на полпути? Планирование является как бы фонариком, который освещает ваш путь и благодаря этому облегчает продвижение вперед. Но идти придется все равно самому.